разговор кончился, я сел в свою машину и поехал в Бёрденц-Лендинг. На другое утро, позавтракав в одиночестве, молодой администратор уехал на службу, а мать раньше полудня не вставала, я пошел гулять на берег. Утро было ясное и не такое жаркое, как обычно. Пляж был еще пуст, и только в полукилометре от меня На мелководье плескались ребятишки, тонконогие как кулики. Когда я поравнялся с ними, они на секунду перестали вертеться и брызгаться, повернули ко мне свои мокрые, загорелые лица и окинули меня безразличным взглядом. Но тут же отвернулись, потому что я явно принадлежал к той туповатой и унылой расе, которая носит брюки и туфли. а в брюках и туфлях по отмере не попрыгаешь и даже не станешь без крайней нагобности ходить по песку, чтобы не набрался в туфли. Но по песку я шел и даже развязно загребал его туфлями. Не такой уж я старик. С удовлетворением отметив это, я направился к рощице у самого берега, там среди сосен, мимоз и миртов. рос большой дуб и были теннисные корты. возле кортов под навесом были скамейки, а у меня была свежая газета. я прочту газету и подумаю над тем, что мне сегодня предстоит. до сих пор я об этом даже не думал. я нашел скамейку у пустого корта, закурил и развернул газету. я проработал первую полосу с механическим усердием падра читающего трепник и даже не вспомнил о новостях, которые были известны мне, но они попали в газету. Я уже порядком углубился в третью страницу, когда услышал голоса и, подняв голову, увидел двух игроков, парня и девушку, которые проходили с той стороны кортов. Бросив на меня равнодушный взгляд, они заняли дальнюю корт и начали лениво перекидываться для разминки. По первым же ударам стало ясно, что они свое дело знают и что разминка их мускулам не нужна. Он был среднего роста или чуть пониже, с широкой грудью, сильными руками и без грамма лишнего жира. Он был рыже, стриженный ежиком, рыжие волосы курчавились в вырезе майки на груди, а младенческий розовую кожу на лице и плечах покрывали зубы. большие виснушки. Посреди виснушек сверкали голубые глаза и белозубая улыбка. Девушка была живая и вся коричневая, с короткими темно-каштановыми волосами, которые разлетались при поворотах, с коричневыми руками и плечами над белым лифчиком. с коричневыми ногами в белых туфлях и носках и коричневым плоским животиком между белыми шортами и белым бюстгальтером. Оба были совсем молодые. Они почти сразу начали играть, и я наблюдал за ними из-за газеты. Может быть, Рыжий играл не в полную силу, но она брала его мечи уверенно и даже заставляла его победить. Иногда она выигрывала гейм. Приятно было смотреть на нее легкую, пружинистую, сосредоточенную. Но не так приятно, решил я, как когда-то на Анну Стэнтон. Я даже задумался о превосходстве белой юбки, которая может плескаться и закручиваться при движениях игрока. По сравнению с шортами, но и шорты были красивые. Они были красивые на подвижной загорелой девушке. Я не мог этого отрицать. И я не мог отрицать, что в горле у меня, пока я наблюдал за ними, стоял ком, потому что не я был на горке и не Анна Стэнтон. Это была федоровечная несправедливость, что меня там нет. «Что тут делает этот рыжий, стриженный парень? Что тут делает эта девушка?»